где видел пару методов развития самого высокого ранга. Еще раз проверив их своим восприятием, Сонг не смог удержаться от досадливого ворчания. Проклятие! Эти методы совсем мне не подходят. Ну что же выбрать-то? Оба этих метода использовали катализаторы в качестве основы развития. В первом случае это была эссенция огня,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 И как я сразу об этом не подумал, мысленно обругал он себя. Так значит, помощник рекомендует именно этот метод развития. Сонко в очередной раз окинул восприятием непримечательный серый свиток. Метод. Техника огненного бессмертного. Описание. Метод развития, основанный настоящим бессмертным миллионы лет назад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 тот обязан будет вернуть эти свитки в библиотеку, а если захочет оставить их у себя еще на год, то придется заплатить по одной тысяче очков заслуг за свиток. Грабеж, по-другому и не скажешь. Ворча под нос ругательства, Сонг направился в сторону шестого барака.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 Но каким-то немыслимым способом парень все продолжал держаться. Сонг старался сосредоточиться на боли, понять ее и разобрать. Но долго продержаться все-таки не смог. Со стоном он отпрянул от костра и посмотрел на свои искалеченные руки. Татуировка властителя почти сразу, как только он вытащил руки из огня, начала посылать волны, исцеляющей энергии. Они накатывали раз за разом, ослабляя боль. Если бы не это, Сонг давно бы уже свалился без сознания от боли. Сев в позу лотоса, молодой человек мысленно вернулся к тому моменту, как сунул руки в костер и постарался осознать стихию, обжегшую его.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 С готовностью ответил слуга. По-видимому, данный вопрос был частым, раз он без заминки сумел ответить на него. «Я хотел бы снять комнату на два года», ответил Сонг. «Такая небольшая по сравнению с его текущим капиталом цена вполне его устраивала». Слуга удивленно вскинул брови, но как-то комментировать слова молодого человека не стал.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 Все уютные дворики не шли ни в какое сравнение с браком или загоном рабов.